Глава 11. Старший кассир Ферапонтова нашлась во вторник, 13 сентября, в лесополосе по дороге из Рогожска в деревню Пешково, аккуратно на берегу реки Клязьма. Тело женщины сильно пострадало, за почти две недели на жаре распухло, да и животные успели обгладать ей лицо, ноги и часть тела. Опознали кассиршу по вещам, оставшимся при ней, не хватало только сумочки, которую она носила с собой, но и ту обнаружили в доме деревенского жителя, который о теле доложил. Что делала женщина на берегу реки в стране Трагорска, хотя обитала по другую сторону железной дороги неподалеку от банка, узнать не удалось. Ее сослуживцы, допрошенные Мальцом все как один утверждали, что жила Ферапонтова уединенно, детей у нее не было, после смерти мужа от Тифа в лихие революционные годы так спутника жизни себе и не нашла. На квартире, где проживала кассир, вещи лежали на своих местах, из чего следствие сделало вывод, что она до дома в тот день не добралась. Соседи тоже подтвердили, что уже неделю ее не видели, но поскольку характер женщины имела склочный, и дружбы ни с кем не водила, то и не беспокоились. Делов-то. Один из них средних лет слесарь до Канала равнодушно смотрел через следователя. Ну, пропала, мало ли людей пропадает. Женщина она была, вот те крест, никудышная. Отвыкла от мужской ласки за столько лет. Правда, хахаль у нее появился не так давно, что он в ней нашел, не знаю, может, слепой или до страшных баб охочий. «А кто, знаешь?» Не, не наше это дело», — Слесар рыгнул, сплюнул. «Слухи ходили, что сошлась она с кем-то с работы своей. Так вам, баб, надо проспросить, сплетни — это их любимое занятие. Как встретятся, толкуют часами обо всем вокруг. Кто куда гуляет, да что делает?» «Спрошу», — пообещал Мальцев. «Что еще знаешь?» «Да ничего. Мое дело маленькое. Если труба там прорвет или на башне водонапорный непорядок, тем и занимаемся, а в чужие дела не лезем». «Квартирку вот жаль. Хорошая квартирка, теплая, с отоплением паровым. Кому достанется, не знаете?» Следователь не знал. Родственники в Ленинграде остались. Корецкий успел проверить домовые книги в коммунхозе. Зарплату эта Ферапонтова почти не тратила, часть отсылала сестре, остальное держало дома за притолкой. «Мы посчитали, там лишнего ничего нет, примерно лет пять копил, наверное. Значит, не ограбление-то». «Да ясно, что замешана она», — Мальцев аккуратно подшил результаты вскрытия в папку, туда же положил протокол обыска. «Зарезана так же, как Чухонин, значит, этот банковский охранник, бондарь который ее и прикончил. Он же и тем хахалем таинственным наверняка был. Соседки рассказали, что последний месяц чуть ли не у нее дома жил, и по приметам подходит, фотографии вроде как опознали». «На почве страсти убийство получается?» «Там, сам понимаешь, страсть к деньгам». Но он что ее, что Чухонин аккуратно прикончил, так, чтобы не мучилась. Удар между пятым и шестым ребром, прямо в верхушку сердца, а потом вскрытое горло, видно, что мастер работал. Райх на эти разрезы, как на картину, смотрел, только что слюни от восхищения не пустил. Сказал, что бондри этого сразу бы к столу хирургическому поставил. «К стенке эту мразь поставить, он ведь раньше кем был?» Штапарь, Крови на руках не налипло. Знаменит исключительно по наглости. Под носом милиции гоп проворачивал, а теперь, считай, макрушником заделался. Корецкий потер синяки под глазами. Хотя и улов большой, за такое прирезать не грех, по их понятиям. По бумагам своим накопал что-нибудь? Валяются в кабинете. В пятницу вернул. Глухое дело. Следователь поднялся. Сумка сумкой вот интересная. Эксперт говорит, что растянута она. Видимо, таскали в ней что-то, что плохо помещалось. И другие кассиры тоже говорят, что в тот день плотно набита была, а причем и когда на работу пришла, и когда уходила. Мы в ее столе пачку смятых газет нашли. Думаешь, она вынесла деньги? Только если небольшую часть, там бумажек этих на 80 кило было. Сразу бы заметили. Не, что-то другое она вытаскивала, только узнать бы что. У директора банка не спросишь теперь, чем она занималась. Вроде бы просто кассы заведовала и все. Но в этом направлении копать и копать. Кстати, тот крестьянин, который Ферапонтова на бережке нашел, написал, что сумочку у себя припрятал, чтобы не пропало, а потом запамятовал. Дома его обыскали, ничего не нашли лишнего. Так я его завтра отпущу. Ну и правильно. Мог бы вообще смолчать. Валяется, трупы валяются. Я к тому, что проследить за ним надо. Вроде бы сумка не тронута, там и деньги оставались, 20 рублей с мелочью и помада, и даже кусок булки засохшей. Но мало ли еще что было. И он это сховал где-то, так обязательно побежит проверить, на месте или нет. Представь кого-нибудь, надежды мало, скорее всего, этот бондарь все и забрал. Но вдруг осталось чего? Хорошо, попробую. Но здесь в городе проследить-то нетрудно, а вот на деревне, они же все друг друга знают, дело гиблое. Все равно, хоть как. Ладно, ты мне вот что скажи. Что это за жизнь, Пал Евсечь, а? Живет человек, ну, склочный, чуть сварливый, никого не трогает, работает себе в банке, а потом пропадает. И не нужен никому, так? Так, сестра ее в Ленинграде огорчилась, что денег больше не будет каждый месяц, она там с детьми одна без мужа живет. Сюда до того, что случилось, и не собиралась приезжать родственницу проведать, согласился Мальцев. Зато теперь квартира ей досталась, и запрятанные ценности придется вручить, трудовые доходы, так сказать. Так что выезжает при первой же оказии в наследство вступить. Ты мне вот сам скажи, что сентиментальный стал? То детишки тебя волнуют, то Ферапонтова это... «Размяк ты, Сан Санч. Гирин ваш мне как-то рассказывал, что вы с ним басмачей шашками рубили и не морщились. А сейчас вон прям как девица на выдане себя ведешь. Отдохнуть тебе надо, ну на курорт съездить, морским воздухом подышать, жирного поесть хорошенько да баб полапать. А то ребята твои хоть и молодцы, но без тебя никуда. Ладно, поговорили хорошо. Карманников я забираю, грабителей вокзальных тоже. Хоть что-то будет, чтобы этому Якушину из показать, потому как чувствую не увидеть нам банковских денег никогда». Произошедшее в городе волновало не только сотрудников органов правопорядка. Травин так и не оставил идею пробраться в ресторан и там всех хорошенько проспросить, пользуясь служебным положением. Но перед этим он решил посетить злачное место, так сказать, инкогнито, под видом простого посетителя. Солидная по уездным меркам публика собиралась в Ливадии часов в десять вечера, пошвырять червонцы друг перед другом. Днем заведение вело себя гораздо скромнее, там давали недорогие обеды из того, что не съели накануне, по 60 копеек с носа, чем и пользовались служащие и совучреждения и просто проезжие, благо ресторан находился недалеко от вокзала и практически в центре города. Когда рабочий день в учреждениях заканчивался, цены в Ливадии подрастали до полутора рублей, на эту сумму можно было взять недорогую мясную или рыбную закуску и что-нибудь из горячего. А если добавить еще рубль, то и паюсные корки с копченой ситриной. Тут уже появлялись работники властных органов, которым с неппанами сидеть было вроде как ни с руки и ни с зарплаты, а разгульной жизни хотелось. Тем более сразу после плотного ужина можно было переместиться в расположенный рядом кинотеатр Колизей, и там уже культурно завершить вечер. Операцию проникновения Травин решил совместить с приятным, подхватил после рабочего дня Любу Акимкину и, не слушая возражений, поволок в ресторан. Машинистка бывала там несколько раз. Впечатление на нее произвел разве что швейцар, который в дневное время отдыхал, а так особого восторга она не высказала. Да и публика была знакомая. За одним из столиков сидел даже секретарь профсоюзной ячейки, запивая водкой растягай. Ни певички, ни музыкантов на сцене не было, кроме одинокого топера, который наигрывал какую-то игривую мелодию. Сергей деньги на ветер швырять не стал, заказал подбивной с разваренной молодой картошкой. фаршмак. Пирожки и небольшой графинчик с водкой. Сам он почти не пил, а вот Люб не отказывалась. Раскраснелась, громко смеялась и пыталась сесть к травину на колени. В какой-то момент ей это удалось, несмотря на неодобрительные взгляды вокруг. «Представляешь?» — Хихикая говорила она Сергею прямо в ухо. — Мне Сенька рассказал по очень большому секрету. Пообещай, что никому-никому не скажешь. — Обещаю, — заверил тот. — Дружке его, кучер весло, про которых ты спрашивал, эту столовку обнесли как обнесли. Люба засмеялась до слез в глазах и некоторое время не могла говорить. Наконец она отдышалась, но с коленей Сергея не слезла. Да недели две назад. сенька на стрёме стоял. Говорит, Непманы, им чуть ли не сами в карманы деньги совали. Ему двести рублей перепало, так этот паразит все пропил, чтобы ему сгореть где-нибудь. Да еще плакался, что надули его дружки. Сами-то две тысячи рубликов набрали между собой поделили. А как же охрана? Люба отодвинулся от травина, плюхнулся на соседний стул, рыгнула. Стало мрачной, за что Сергей пьяных не любил, так в том числе и за такие перепады настроения. Не любишь ты меня, Сережа. Сенька больше интересуешься, чем мной. Мамка спрашивал уже, что ты так часто к нам заходишь, когда женихаться будешь, а то люди-то всякое думают. А ты? Брак буржуазный пережиток, фыркнула Люба. Свободные отношения это завоевание революции, мы его не отдадим. Ясно тебе? Ну, замуж все равно хочется. Может, я плохая комсомолка? А ну, скажи. — Эту ж вашей комсомольской ячейки решать, — дипломатично ответил Травин. — И решит. Девушка вскочила, покачнулась, ухватилась за стол, уронив пустой уже графин с водкой. — Сейчас же пойду и спрошу. Сиди здесь и никуда не уходи. Сергей попытался ее удержать, но Люба его оттолкнула и неверным шагом направилась к дверям. По пути она повисла на официанте, чуть было не смахнув с подноса тарелки. Потом кое-как вписалась в створку и исчезла в полумраке коридора. Травин выскочил вслед за ней на улицу, еще раз схватил залог, чтобы остановить, и получил ладонью по шее. — Отвали! — заорала машинистка, заставляя прохожих остановиться и с интересом прислушаться. «У тебя только одно на уме, кобель». «А я честная девушка». «Что, не ожидал? К другим привык, сволочь». «Пусть тебе давалки дают, к шлюхам иди». «Я не такая, я пьяная». «Ох, как же я напилась!» «Что я хотел сказать?» «А, убирайся с глаз моих, все». Девушка плюхнулась на мостовую, попыталась свернуться в калачик и засопела. От последнего фужера ее развезло окончательно. В Сергею не оставалось ничего, кроме как взвалить ее на плечо, одновременно доставая деньги, расплачиваясь с подскочившим официантом – донести до дома и сдать с рук на руки матери. Та свою дочь такое уже видела, так что не удивилась, только виновато поморщилась. Теперь нужно было найти кучера и его приятеля. Как они выглядели, Травин только примерно представлял, зато знал, кто именно на них покажет. Вот только Ребового дома не было, а мать Люба на вопрос, где он, отмахивалась утверждала, что тот иногда по несколько дней не появляется. Сказала только, что если он Сергей, этого подлеца проучит хорошенько, то она ему благодарна будет, тем более, что он, то есть Травин, уже почти как член семьи. Прям в точку попала. После этих слов Сергей вылетел из гостеприимного дома как ошпаренный и зарекся туда возвращаться. Кроме того, и в своем доме дел было полно. Привезенная на прошлой неделе подводы стройматериалов была к делу пристроена только наполовину. Важную часть работы, вставку стекол в побитые окна, он оставил на воскресенье а пока не пришла окончательно дождливая погода, вместе с Петром и его братом крышей занимался, латая и заваривая поврежденные участки. Рогожск, городок небольшой, быстрым шагом за час можно пройти, но Сергей не очень торопился. Четыре рубля, оставленные в ресторане, были потрачены не зря. Новая информация требовала осмысления. Помнится, один из Непманов, тот, что куличи пек, говорил, что это налетчик, который видели Пашку Чухонина, сына Афанасия, с двумя подозрительными личностями. И приятелей Сеньки он знал, а значит, и они могли знать этих двоих. Что все это завязано в один узел, травен мог зуб, да, чую, они все в этом ограблении замешаны. Не исключено, что эти двое послали любого брата Люба за ним проследить. Прежнюю банду он, Сергей, считай, на три четверти извел, и у залетных урок, или, скорее, по описанию хозяина булочных жиганов, людей своих почти не осталось. Вот и мыкаются по городу, ищут из приблотненных, а значит, дела у них тут незаконченные есть. Дав себе за рук еще раз встретиться с Мальцем и поговорить на чистоту, Травин свернул в переулок, соединяющий две идущие вдоль реки улицы, и напоролся на чей-то злобный взгляд. Задумался, в голове варианты перебирал, а за ним следил кто-то. Говорят, что взгляд ощутить на спине невозможно, предрассудки — это и мракобесие. Но Сергей прям чувствовал точку, в которую ставился невидимый топтун. Даже не на спине между лопаток, где обычно мурашки бегают, а на шее, аккурат между позвонками. Подумался, ему неспроста это место зудить, такое оно, чтобы рубиться подручнее было. Завернув за угол, Сергей применил обычный свой прием. Начал разглядывать в витрине товары. Тот, кто следит, если, конечно, опыт такой имеет, на простор не выберется, постарается с толпой слиться, но толпа, она все время движется, но с другой скоростью. Такие люди вокруг себя образуют что-то вроде водоворота, и обнаружить их легко». Опытный Топтун близко к цели не подойдет и не остановится, мимо прошкрябает, а потом подождет где-нибудь в подворотне или передаст напарнику. Но тут Травину повезло. Преследователь точь-в-точь повторил его действия, прошел чуть дальше и уперся глазами в другую витрину с женским бельем. Чисто выбритое лицо, обритые на голова, а только рост выдавал и мощные руки. Это был тот бородатый мужик со склада, которого Травин бил да не добил. Утек, гад, до прибытия доблестной рабочей крестьянской милиции, а потом, гляди, оклемался. Думал, сбреет бороду, и никто его не узнает, но нет, эту рожу Травин запомнил. Мужик особым умом не отличался, уставил прямо на кружевные панталоны, баран. Сергей смотрел на вещи куда более полезные, а потому зашел в лавку, купил хлеба и колбасы, да еще сметаны взял целый фунт. Сам-то поел, а помощники его, небось, опять пустую кашу жевали. И не торопясь вышел из магазина. Бородатова, который теперь лысый, нигде не было видно, может, наконец сообразил, что чулки и подвязки ему по размеру не подойдут, и решил спрятаться где-нибудь. Но весь путь до дома больше чужой взгляд Сергей не чувствовал. Пацанова, а ну ко мне!» — скомандовал он, зайдя в столовую. Митяй и Емели как раз заканчивали красить окна на первом этаже, так-то их давно можно было просто краской покрыть поверх старой. Но Сергей Халтуру не любил, сначала отскаблил дерево от предыдущих наслоений, насколько возможно, потом покрыл олифой, сделанной из прогорклого подсолнечного масла, его кооператоры отдавали за бесценок, считай, и только после этого дал добро на покраску. «Петр, где Элиза?» – спросил он. Петьку руки делает и на работу собирается, а Лиза одежку чинит, — доложил сметяй. — Дядя Сереж, мы почти все покрасили, старались. Рамы действительно были покрашены аккуратно, почти без потеков. За что Сергей ребята похвалил. — Сейчас не об этом, — вернулся он к теме разговора. — Давай, Емеля, дуй наверх, приведи сюда Петьку. Кое-что важное случилось. Петр скатился с лестницы чуть ли не кубарем. Сергей внимательно оглядел троицу. — Значит так, ребятки, встретил я на улице человека нехорошего, и он за мной следил. Погоди, с вопросами сейчас расскажу. Есть один бандит, который зуб на меня точит, и забраться может в дом. Вам здесь небезопасно сидеть. Точнее говоря, днем-то он навряд ли полезет, люди вокруг, а вот ночью вполне. Так что с сегодняшнего дня перебирайтесь обратно на чердак и ночуйте там, пока все не устаканится. Это может и завтра закончиться и через несколько дней, но, думаю, не будет он особо ждать. Видел меня уже. «Так может, в милицию?» – предложил Петя. «Можно и в милицию, только ты подумай, будут они тут стоять круглые сутки». А как надоест им, так этот Тати проберется. Не будет он лезть, когда тут вооруженные люди толкутся. Нет, на живца поймаем гада. А если он вас с того убьет, предположил Емеля. Ты на меня посмотри. Как думаешь, кто кого одолеет? Вот то и оно. Значит, договорились. Ночуйте на чердаке, лестницу за собой вытягивайте. Если по нужде или еще что заранее побеспокойтесь. Но если шум какой случится, через крышу пристройки вылезаете наружу и текаете подальше. Вон хоть к соседке, Дарье Павловне. «Ты, Петька, если поздно возвращаешься, опять же через эту крышу в дом забирайся, но так, чтобы не видел тебя никто. Опыт-то есть?» «Я на первом этаже спать буду. Как раз краска высохла, а сплю я чутко, вы знаете. В милицию только в крайнем случае бежать, и лучше к товарищу Корецкому спросите его». «Так знаем мы», — сказал Петя. «Это товарищ из Угро. Он до того, как следователь к Дарье Палне приставать начал, к ней захаживал иногда, только она и ему тоже отворот поворот дала». А еще товарищу Герину, начальнику милиции, а еще из исполкома зампредседателя. Отставить сплетни, строго сказал Травин. Ну, раз знаешь его, хорошо, так прям к нему и побежите, если что-то серьезное случится. А серьезное – это звук выстрела или крик угрожающий, или, если я вам скажу. Поняли? И пока ничего не произошло, никому ни-ни. Этот гад обязательно тут появится, чую я. Так лучше быть готовым и не спугнуть его. Лизи сами придумать, что сказать. Так, значит, в школу нам ходить нельзя пока? Нерешительно спросил Митяй. В школу надо ходить обязательно и вообще видите себя так, словно ничего не произошло. Считайте, что на задании революционном, понятно? Дети важно кивнули. Задание это звучало солидно по-взрослому. Ну все, давайте, налетайте. Тут хлеб, ситный, колбаса и сметана, чтоб съели до последней крошки, я проверю. А как же вы? Лиска кашу сварила из перловки. — И кашу обязательно, — кивнул Сергей. — Каша на телу крепость дает, не то что всякие разносолы бесполезные. Так что и вы налегайте, да поактивнее, мне тут дохляки не нужны. Какие же из вас помощники милиции, если ветром будет сдувать? Сам Травин насчет себя совершенно не волновался. Выпитая незадолго до этого водку вообще на него не подействовала. Чтобы дело дошло до воспоминаний головной боли, надо было как минимум полтора литра выпить, а то и четверть. Тогда прежние жизни наваливались непрошенными гостями. В больнице, когда лежал, на спор пару раз чистый спирт пил, врачи только руками разводили, мол, неожиданно приобретенная в результате тяжелой контузии особенность организма. И когда другим давали пить универсальное блютоляющее, травину не наливали, мол, нечего ценный продукт зазря переводить. К тому же бородач этот может выжидать пару дней, потому как не знает, заметил ли его Сергей, сразу лезть побоится. Наверняка подумает, что сейчас Травин может быть насторожен, а через 2-3 дня острота ощущений спадет, бдительность уляжется, и вот тогда можно смело закончить то, что этот здоровый грузчик начал делать возле склада. Сергей своего потенциального противника особо умным не считал, и думал, что может его шаги предугадать. С преследованием-то получилось, значит, с самого начала мнение о было правильным. Никифру не икалось, и о том, что Травин его заметил, он не догадывался. Сидел бывший налетчик в чайной, пил кисель с пирожками, обдумывал свое положение. По его прикидкам, замаскировался он достаточно хорошо, даже родная мать сразу не узнала, только руками всплеснула и заплакала. А уж старший барин Георгий Николаевич так и сказал, преобразился. Жадные эти бары только изображают из себя якобы ровню, а на самом деле смотрят на него Никифора с презрением. А ведь он младшего барина, считая на руках вырастил, да когда круговерть гражданской случилась из пекла вытащил. Спасибо, конечно, что к делу пристроили, только по мнению самого мужика отработал он свое сполна. Бритву контролировал, смотрел, чтобы лишнее на сторону не очень уходило, помогал барахлишко сбывать по деревням и вообще рисковал сильно. Вон, на последнем деле чуть не помер, а ему, значит, крошки с барского стола. Треть. Сволочи буржуйские, царские недобитки». Бритва краденными тканями приторговывал, кое-что делил среди подельников, а основную кассу менял через своих корешей на золотые червонцы. Не доверял он никому, особенно советской власти, считал, что золотишко понадежнее бумажек будет. А когда Непманов тут одних прикончили, решил, что в их доме спрятать, никто копаться не станет. Только нашла бритва свой камешек, сволочь эту городскую. Никифор потрогал горло, сморщился. Раздавленный хрящ сросся неправильно, теперь дышал он с небольшим присвистыванием, и голос стал грубым и сиплым. Сломанные пальцы кое-как срослись, но вот иголку он взять уже не мог, или ножик маленький, не удержать. А ведь раньше по дереву вырезал, знатным резчиком был, такие наличники делал, что аж в город уходили. Теперь этого не осталось, а что человек без ремесла, так личность никудышная. Поэтому делиться с барми припрятанным Никифор не собирался. Сказал же старший, что если за неделю не найдет, может себе оставить. Вот он и не найдет. Точнее говоря, достанет и перепрячет, тем более, что обе цели теперь в одном месте находятся. В доме Абрикосовых почти все золотишко припрятано, то, что до весны образовалось. Аккурат как Непманов прикончили и обыски прошли, тут он его и сховал. Остальное, немного совсем, бритва в другом месте сохранил где именно Никифор не знал, но найти надеялся, были у него мысли на этот счет. Хоть и мелочь, а для него прибыток. В середине сентября темнело уже к девяти вечера, но Никифор не торопился. По себе знал, самый сладкий сон он после полуночи, когда тело размекает, а разум туманится. Институтов бывший крестьянин не кончал и о физиологии имел смутное представление, но рассудил в принципе правильно, и у бывшего дома Непмана Фабрикосовых, а теперь имущество под началом управдома Травина, появился часам к одиннадцати. Наблюдал часа два, примостившись под деревом на другой стороне дороги. Враг ложился спать поздно, еще в полночь колобродил. То наверх поднимался, то снова спускался вниз. Это можно было судить по загорающимся и гаснущим лампочкам. Но в первом часу все успокоилось, в комнате на первом этаже погас свет, Никифор выждал еще полчаса для верности и тихонько двинулся к дому. Пальцы плохо слушались, когда он отмычкой вскрывал замок, но кое-как справился, мастерство не пропьешь. Зайдя в сени, даже своего недруга похвалил. Тот перетянул палы, и те перестали скрипеть. Никифор осторожно прошелся по нижнему залу, спустился в подвал, прошел туда, где печь смыкалась со стеной, оттер сажу и начал вынимать кирпичи. Бритва был хоть и сволочью, но умный, закатал червонцы в глину, а то обжег, да так, что от настоящих кирпичей не отличить. А потом они вместе с Никифором заложили их в печь, обмазали сверху сажей и оставили. Мокрушник, в отличие от бар, пустых обещаний не раздавал. Так и сказал, мол, если узнает, что Никифор залез и себе хоть долю малую забрал, прирежет. Раньше мужик ему верил и опасался, а сейчас бояться некого. Лежит бритва в сырой земле, червей кормит. Пора туда еще кое-кому. Этот-то пентиук городской вон в подвале чего только не переделал, он найти не смог, потому что печка с той стороны целая, кому в голову придет ее перебирать. Но все равно лапух. Никифор аккуратно разломал кирпичи, они только сверху были покрыты глиной, а внутри блестящие золотые столбики, завернутые в рагожку, тоже обмазанную глиной, отлично сохранились. 4000 золотых монеток по 8,5 граммов с профилем последнего российского царя, 35 кило чистого золота. Для Никифора даже ослабшу так не вес считай. Он аккуратно сложил очищенный от кусков глины золотишко в заплечный мешок, стараясь, чтобы оно не звякнуло, и осторожно поднялся по лестнице на первый этаж. Внутри у него были сомнения, не зайти ли в следующий раз, недругопроведать. проведать. А сейчас, когда богатство было за плечами, заняться им, сходить, перепрятать. Но вот вспомнил, как этот гад ему пальцы ломал, а потом горло и прям кровь дурная к лицу прилила. Никифор оставил мешок на полу, вытащил из-за пояса топорик, тихо открыл дверь в спальню. Луна пробивалась даже через закрытые занавеси на окнах. В неясном свете было видно, что кто-то лежит на кровати на боку. Слышалось негромкое посапывание, перемежаемое редким храпом. Стараясь осторожно ступать на половице, он на цыпочках подошел к лежащему телу, примерился, перехватил топор поудобней и рубанул прямо по середке, чтобы наверняка.